Имена Исаака Флетчера, Генри Кизби, Стефана Кларка, Чарльза Куртиса, Гаррисона Дика, Генри Марковунда, Джозефа Пулитцера, Альфреда Паната, Джакоба Роджерса, равно как и Роберта Лемона, миссис Чарльз Пессон и Чарльза Райтсмана стояли рядом с именами Аристотеля, Гомера и Рембранта.